глава 54 что это за место так и не понимаю выглядит совершенно незнакомым еще один дом царькова не похоже дом выглядит совсем в другом стиле чем тот особняк где мы находились еще совсем недавно «Куда ты меня привез?» — спрашиваю, хотя не особо надеюсь на ответ. «К друзьям». «Не помню ни единого друга, с которым бы меня знакомил Богдан. Но, возможно, сейчас ситуация прояснится. Пора бы уже». Парень паркуется возле центрального входа. Выскальзываю из салона машины... Лишь только появляется такая возможность. Смотрю по сторонам и резко поворачиваюсь на звук открываемой двери. Моргаю несколько раз, потому как попросту не верю собственным глазам. «Даша», — роняя изумленно, — «Привет, Аль», — улыбается девушка, — переступает порог и стремительно направляется ко мне. Застываю от неожиданности, а Даша подходит ближе, обнимает меня. «Ты как?» спрашивает. «Нормально», киваю. «А ты?» Она чуть отодвигается, ловлю ее взгляд. Отмечаю какое-то Странное выражение в глазах, непривычное, напряженное. Даш. Очередной хлопок двери заставляет вздрогнуть и посмотреть вперед. В проеме застывает массивная фигура Суворова. Он кивает мне, и я невольно киваю в ответ а потом смотрю на Дашу. Слушай, тогда на яхте начинаю и пытаюсь объяснить то, что там произошло. Я ничего не знала, честно. Иначе бы... Аль, не волнуйся. Не хочу, чтобы ты думала, будто я во всем этом участвовала. Ну, будто я помогала тебя похитить. Аль... Она улыбается. «Все хорошо, понимаю. Тебе не надо никак оправдываться». «Надо!» — нервно качаю головой. «Ты явно не хотела ехать с ним. Он тебя силой забрал». Даша молчит, а у меня на душе кошки скребут теперь. Вот эти эмоции в ее глазах. Суворов виноват, довел... Он же запер ее здесь, держит против воли, точно как гром поступает со мной. Уже не удивляюсь дружбе между этими парнями. — Даш, он тебя обидел? — хмурюсь. Нет, — Нет-нет. — тут же отрицательно мотает головой. — Все нормально, Аль. Говорю же, нет никаких проблем. Не переживай. У тебя телефон был отключен. Угу. Поджимает губы. Что случилось? Артем. Приподнимает брови. Постарался. Стой. Тут связь не ловит. А зачем ему это? Всплескиваю руками. Не понимаю. Что это такое ему в голову взбрело? Долго объяснять. Если он... «Что-то плохое сделал, то не сделал», — говорит Даша. «Просто я отказываюсь с ним общаться. Не собиралась ничего выяснять, и он решил использовать вот такой метод». «Ну точно, идеальный друг для Грома. Мыслят одинаково». Суворов подходит ближе. Даша поворачивается. И я немного успокаиваюсь, потому что нет ощущения, будто она его боится или ощущает напряжение. Пожалуй, даже наоборот. Когда парень подходит к нам вплотную и останавливается, Даша едва заметно выдыхает. Однако то странное выражение в ее глазах Никуда не исчезает. Если с Артемом это не связано, то в чем тогда проблема? Гром сбивает меня с мысли. Мне пора ехать, заявляет он. Пока мы с Дашей обменялись парой фраз, парень успел выйти из машины. Теперь стоит привалившись бедрами к дверце. Невозмутимый, абсолютно расслабленный и, конечно, довольный собой. «Понял», — отзывается Суворов. «Езжай». «Интересный поворот». Пару секунд наблюдаю за тем, как Гром возвращается обратно в машину, заводит двигатель и... Не так быстро. Открываю дверцу с его стороны машины. Он оборачивается, моментально впечатывается в меня пристальный взгляд. «Ты что, не собираешься оставаться?» Спрашиваю. «А ты что, хочешь, чтобы я задержался?» Усмехается. «Ох уж эти его улыбочки!» Но мне совсем не до смеха. Уж точно не до флирта. «Хочу, чтобы ты все объяснил», — говорю. «Еще успеем». «Да? А я так не думаю». «Нужно ехать», — твердо заявляет он. «Сейчас?» По глазам понимаю ответ. Оставаться тут хоть на пару минут дольше — Гром явно не планирует. И объясняться тоже не будет. Привез меня сюда, чтобы Суворов стерег. Я скоро вернусь, Аля. Скоро это когда? Увидишь. Ты ни на какие вопросы теперь отвечать не собираешься? Аля, пожалуйста. Что пожалуйста? Отойди. Заявляет он таким тоном, что теперь и не поспорить. Мне надо уезжать. Тяжесть наваливается на плечи. Дурное предчувствие нарастает. Чем дальше, тем хуже. Ты обещал, что мне понравится. Обещал. А мне не нравится. Повисает молчание. Потом вдруг... Рядом оказывается Даша. Не успеваю заметить, когда она подходит. А дальше сама не понимаю, как девушке удается отвести меня в сторону от машины. Мягко, осторожно. Так что я даже не возражаю. Горло будто перехватывает. Даша говорит что-то, много говорит. Кажется, она пытается меня успокоить, но получается не слишком хорошо. Ее фразы не долетают до моего сознания. Смотрю, как гром закрывает дверцу, крепче сжимает руль, отъезжает, накатывает. Уже до боли знакомое тупое бессилие. Теперь остается лишь смотреть вслед стремительно удаляющейся машине. Даша меня слегка встряхивает. Поворачиваюсь. «Аль, ты слышишь меня?» — спрашивает. «Пойдем в дом?» Молчу. «Аля!» — зовет подруга. Опять рассеянно смотрю в другую сторону. Ворота открываются и закрываются, когда машина отъезжает дальше. — Пойдем перекусим немного, — продолжает Даша. — Ты вообще ела хоть что-нибудь сегодня? — Да, — роняю на автомате. — Я не голодная. Она тянет меня за руку, заставляя опять повернуться, и мы опять встречаемся глазами. Обжигаюсь, когда вдруг осознаю, почему у Даши такой странный взгляд. Это не с Артемом связано. Совсем нет. Это из-за меня. Подруга явно знает больше, чем я сама».